Глава 4 Искалиев, я... В гробу я видел того, кто тебя в библиотеку пустил, а того, кто книгу про старые французские замки подсунул, ещё и в белых тапочках, читатель. А ну тихо там, Гек, отставить наезды на молодого. Шёпотом рявкнув на бубнящий арьергард, я подошёл к ответвлению тоннеля и, выставив высоко над головой фонарь, присел, осторожно заглядывая за угол. Мда, опять пусто. Мы часа три бродим подушным влажным катакомбом, но ничьих следов до сих пор не увидели. Правда, судя по всему, настолько некомфортным это подземелье стало сравнительно недавно. Если бы с потолка постоянно так капало, то тут давно бы уже всё завалилось. А сейчас своды ещё крепкие, с чего можно сделать вывод, что эта влага результат активных английских бомбёжек. Видно, обработка фугасами не предусматривалась старогерманскими зодчими и нарушила все их тонкие расчёты, применяемые при строительстве тайных ходов. Большие и маленькие осколки кирпичей на полу служили подтверждением моим мыслям. Сколы были ещё свежими, не успевшими потемнеть. Из-за этого мусора скорость передвижения у нас была черепашья. Того и гляди, ногу подвернёшь. Но, конечно, не только из-за опасения споткнуться мы настолько осторожно шли, тщательно освещая фонарями стены и пол. В этом заповеднике древности нам уже встретился вполне современный минный привет от фрицев. Хотя вначале, когда группа только попала в колодезный ход, глядя на эти доисторические стены, сама мысль о минах казалась смешной. Тогда, протиснувшись через маленькое квадратное отверстие, мы оказались в небольшом метра три длиной коридорчике. А вот он уже выводил в полноценный подземный ход шириной в метр и высотой под два. Ход шёл налево и направо, плавно изгибаясь, поэтому что в нём творится десятью метрами дальше, видно не было. Посветив фонариком в обе стороны, я принял решение и, исследуя здоровому мужскому инстинкту, повернул налево, под уклон. Но уже через 20 минут Выяснилось, что в подземельях на инстинкты полагаться не следует. Сначала шлось весело, но потом началась обширная лужа, которая с каждым шагом становилась все глубже и глубже. В конце концов, зачерпнув сапогом воду, я остановился и, выругавшись, сказал, «Блин, такими темпами еще метров через сто нам плыть придется, поэтому кругом шах направляющий. Пошли назад». Народ тихим, довольным гулом подтвердил правильность принятого решения и, развернувшись в узеньком коридорчике, мы пошлёпали обратно. Идя последним, я всё соображал, а верно ли поступил, что развернул ребят и не попытался пройти дальше. В конечном итоге сам себе убедил, что верно. Фрицы, конечно, просто обожают разные подземные нычки и закапываются под землю при каждом удобном случае, но жить совсем уж как крысы они не будут. Даже в самом экстремальном случае выберут место поудобней, во всяком случае, до которого можно добраться, не сильно вымокнув при этом. Сушиться-то здесь проблематично, а во влажных шмотках под землёй переохлаждение можно заработать на раз. Ну и все связанные с этим прелести. Хотя лично я сразу Гусеву сказал, что людей мы здесь наверняка не найдём. Даже если они по каким-то причинам и не успели эвакуироваться, то зачем играть в Монте-Кристо и лезть в катакомбы, когда можно спокойно жить на конспиративной квартире? А может быть, даже и в своём доме, так как мы просто не знаем, кого искать надо. Правда, с другой стороны... да с другой стороны, Одинцов уже рассказал, какие нравы сейчас тут царят. Как только до немцев дошло, что массовые расстрелы в честь взятия города отменяются, то у добропорядочных херов Сразу проснулись старые привычки, и они начали стучать. Причем куда там Ринго Стару? Тот только на барабанах, а кенигсбергские обыватели стучали на все, что движется. Сосед на соседа, коллега на коллегу. Было и такое, что закладывали практически незнакомого человека, которого, к примеру, просто видели входящим в здание гибицкомиссариата. Комендатура просто не успевала арестовывать залегших на дно эсэсовцев, гестаповцев, сотрудников СД и прочих чинов в великом множестве оставшихся в городе. Дошло до того, что насмотрителей домов, которым вменялось в обязанность доносить гитлеровским спецслужбам о неимперских настроениях жильцов, шулцманов и даже бывших солдат вермахта, успевших спрятаться дома, просто махнули рукой. Так что в этой обстановке на конспиративной квартире не очень-то отсидишься. Соседи моментально заложат. С другой стороны, ну, посидят прячущиеся под землёй месяц, посидят второй, и что дальше? Это ведь не одесские партизаны, чтобы в катакомбах годами сидеть. У тех хоть стимул был, они возвращения своих ждали. А у этих? Впрочем, какая разница? У нас есть задача — найти документацию или людей, имеющих связь с Кёнигсберг-13. Вот мы и ищем. Найдём бумаги — хорошо. Найдём людей — ещё лучше. Блин. Уткнувшись в спину остановившегося змея, я сбился с мысли и недовольно поинтересовался. Чего стоим? Кого ждём? Колодезный от норок мы прошли уже давно, и ход в этом месте перестал вилять, превратившись в прямой коридор, просматриваемый метров на тридцать. Подняв фонарь, я осветил стоящего впереди колонны Шарафуддинова и спросил уже погромче «Шах, чего встали?». Одновременно с этим начал протискиваться к капитану, распихивая мужиков в стороны. Когда почти дошел до Марата, он, не глядя на меня, посветил за поворот тоннеля, сказав только одно слово «Мины». «Обана! Вот вам и старинные ходы». Так как тевтонские рыцари совершенно не шарили в минно-взрывном деле, то можно предположить, что эта закладка — дело рук их непутевых потомков, и, значит, этот ход не заброшенный фрицами не забыт, поэтому, возможно, выведет туда, куда нам надо. Я, правда, слабо представляю, куда именно нам надо, но в том, что это подземелье действующее, сомнений уже не осталось. Пока в голове крутились все эти мысли, я подошёл вплотную и, глянув, куда падал луч, фонаря только присвистнул. Сразу за поворотом начиналась густая паутина растяжек. Несколько секунд, проследив глазами за причудливо расходящимися в вертикальной плоскости проволочками, не смог удержаться от приглушённого мата. «Нет, ну в самом деле, гадство, хуже не придумаешь!» Ткнувшийся в спину Пучков, выглянул у меня из-за плеча и хмыкнув, уверенно констатировал. «Это не снять!» Это только тралить. Знаток, блин, как будто без него не видно. Но Шарафудинов молчал, и у меня появилась надежда, что всё может обойтись малой кровью. Осторожно пихнув гения сапёрного дела в бок, я спросил: "Марат, что скажешь? Сможешь обезвредить?" Он, ничего не ответив, сначала сел, а потом вообще лёг на землю, высвечивая что-то только ему понятное, не желая мешать. Я заткнулся, лихорадочно соображая. Если тралить, то может рухнуть потолок, и на этом экспедиция закончится. Завал мы разобрать не сможем. А снимать подобные штуки смертельно опасно. С такими уже приходилось сталкиваться. Там, в закладке, наверняка и электродетонатор, и нажимной, и натяжной. Да всё, что угодно может быть. Причём вовсе даже не обязательно, что это стандартная мина. Может быть, просто мешок с гвоздями, в которые запихнули заряд. И растяжки эти идут к разным детонаторам. Тут хрен угадаешь, какую срезать, а какую не просто трогать нельзя, но и смотреть не рекомендуется. И самое гадство, что большая часть этих проволочек ложные. Их можно спокойно снять и обойти остальные. Но как узнать, какие куда расходятся? Да, про подобное говорят «близок локоть», да не укусишь. Шах, наконец... Встал, и я робко поинтересовался. «Что? Глухо совсем?» Марат, пожевав губами, ответил. «Ещё не знаю, но я, кажется, его логику понял. Здесь затейник типа нашего Макса поработал. И, судя по всему, тут Шарафуддинов прервался и попробовал пойти обратно, но, наткнувшись на сгрудившихся пацанов, неожиданно вспылил и злым шёпотом выдал. «А ну, нахрен все отсюда!» Метров на 100 по коридору отойти и там сидеть безвылазно. Я тут же добавил — исполнять приказ. Пучков, отойти до третьего поворота и там ждать, быстро. Пока народ откатывался назад, шах молчал, и только когда все скрылись в темноте, ухмыльнулся. — Вообще-то, Илья, к тебе это тоже относится. Поправив автомат, я миролюбиво ответил на наглость напарника. — Пойду, если ты за проход возьмёшься. «А сейчас мне просто интересно, что ты в коридоре искать собрался?» «Заряд. Тут недалеко, судя по всему, должен быть заряд, замаскированный в стене. Там в растяжках наверняка что-то маломощное, а если это тралить, то удобнее всего отсюда». Шах остановился и, высвечивая стенку, кивнул. «Угу, а вот и он» а потом, показывая на замазанный какой-то грязью участок стены, кирпичи из которого только что не выпадали сами, пояснил. По задумке фрицев, тот, кто будет это снимать, из-за поворота, рассчитывая, что находится в укрытии, кидает кошку и тянет. А основной заряд, вот он, прямо над головой. И, судя по всему, Марат осторожно вынул один кирпич и заглянул в отверстие. Да, судя по всему, тут килограммов восемь поэтому ход гарантированно завалит, и всех, кто в нём находится. Так что, командир, я сейчас всем этим займусь, а ты от греха иди к ребятам. Хочешь большой заряд снять? Я не псих, у него наверняка стоит элемент неизвлекаемости на разгрузку, так что максимум детонатор сниму. Может, хоть фонарик тебе подержать, подсветить? Не надо, я как закончу вас позову а то, что за углом всё-таки тралить придётся? Если сейчас Марат скажет «да», то с мыслями поймать кого-нибудь из подземных жителей придётся распрощаться. Услышав взрыв, они моментально смоются. Шансов на то, что мы здесь найдём людей, конечно, очень мало, но ведь они есть, и очень не хотелось бы эти шансы профукать. С другой стороны, приказывать Шарафуддинову снять практически неизвлекаемую мину я тоже не могу. Но мудрый шах, у которого в голове наверняка были похожие мысли, успокоил. «Я постараюсь сделать проход. Посижу, подумаю и сделаю. У меня и прищепки есть, так что всё должно получиться». После этих слов сапёр, не обращая больше ни на что внимания, начал выкладывать перед собой зеркальце, целлулоидную линейку, складной немецкий нож, крокодилы с куском провода и прочие узкоспециализированные причиндалы. Глядя на приготовление, я ещё раз предложил помощь, но опять получив отказ, потопал к мужикам. Первые минут десять все сидели как на иголках, прислушиваясь и стараясь уловить хоть какой-то звук из коридора. Но там было тихо, и, переведя дух, мы стали тихонько общаться между собой. Потом у меня начала мёрзнуть мокрая нога, и я в очередной раз уверился в правильности решения не ходить по затопленному коридору. Пока ждали, я несколько раз порывался пойти посмотреть, как дела у Шарафуддинова, но постоянно сам себя останавливал. А ещё через час в темноте появился луч фонарика, и мы ломанулись навстречу идущему Марату. Я быстрым лосем доскакал до него первым и на выдохе выпалил. «Ну как?» Напарник, глядя на мою физиономию, победно ухмыльнулся. «Проход есть. Ну, молоток, братан!» От избытка чувств я крепко прижал Марата к себе и только тут понял, что он весь взмокший. Мда, сложный ребус в этот раз парню достался. На пустом месте наш подрывник мокрым, как мышь, не станет. Только с этим надо что-то делать, а то ещё через 15 минут его начнёт от холода трясти. Поэтому я молча начал сдирать с себя разгрузку и гимнастёрку, чтобы отдать нательную рубаху-шаху. Тот, понимая правильность решения, даже брыкаться не стал, и, переодевшись, пошёл показывать нам сделанный проход. Подойдя к обезвреженной ловушке, Шараф показал выстриженную в проволочной паутине дыру и пояснил. «Вот тут, ползком вдоль стеночки, мы пройдём, не дыша, на цыпочках, и не дай бог вам что-нибудь зацепить. Всё понятно». Гек, присев перед лазом, сумрачно посмотрел на сапёра и пробурчал. У меня на брюхе цыпочек нет. Что, пошире нельзя было сделать? Нельзя. Остальные растяжки я так и не разъяснил. Дав лёгкий подзатыльник Пучкову, я прервал его причитание и, оценив размеры хода, скомандовал. Первым идёт шах. За ним я. Потом Змеи и Даурен. Гек замыкающий. Пацаны только кивнули, а я, глядя, как Марат примеривается ползти, добавил. Шараф. Ты, как на ту сторону перейдёшь, сразу глянь, нет ли там ещё сюрпризов». «Хорошо, командир. Конечно, вряд ли ход по всей длине заминирован, но я лучше сейчас постоянно впереди идти буду». На то мы порешили, после чего, просочившись без происшествий через сделанное отверстие, ещё минут двадцать шли за Маратом, как гусята за гусыней, пока не дошли до этой развилки. Тут уже я вылез вперёд, и, отодвинув сопящего Шарафуддинова в сторону, принялся оглядываться. Пользуясь заминкой, примолкший Лёха, который ушиб колено и теперь хромал на обе ноги, опять начал бурчать, в этот раз на Искалиева. «Все люди как люди!» Беляева читают и Толстого, а этого мудреца к французской классике потянуло. «Нарвёмся сейчас на мину хитрую, даже хоронить не надо будет, и так уже под землёй». Я, наконец, выбрав направление, повернулся к мужикам, сказав, «Идём в правый коридор. Налево мы уже один раз ходили, так что пора менять концепцию. И ещё. Гек. Будешь гундеть — отправлю обратно. Нахер мне тут инвалиды плачущие нужны. А Даурен молодец, вовремя про французов вспомнил. Без его идеи все до сих пор бы по замку в холостую лазили. О, кстати, из Калиев. Мы тут подумали, и я решил, как поклоннику гальской билетристики, «Быть тебе отныне Жаном». Принято, командир. Ну и добры Тогда потопали дальше. Пройдя метров пятьдесят и встретив по пути ещё одно ответвление, которое оказалось заваленным, мы, следуя изгибу хода, неожиданно вышли в большой зал. Помещение метров 15 на пятнадцать, со множеством колонн и каких-то ниш по стенам. Но это я потом заметил. Вначале же, буквально на входе, В лицо пахнуло свежим воздухом. В тех коридорах, где мы шли до этого, атмосфера была спёртая и душная, а здесь ощущался сквознячок. Почувствовав на лице прохладу, я вскинул предупреждающим жестом руку и, остановившись, выключил фонарь. Шедшие за мной моментально затихли. И где-то с минуту мы прислушивались и приглядывались. Правда, глядеть было некуда, тьма египетская, да и слушать нечего поэтому, включив фонарик, свет от которого резанул глаза не хуже прожектора, осторожно двинули вперёд, где и разглядел всё это подземное сооружение. После узкого хода оно впечатляло. До сводчатого потолка было метра три. Массивные колонны, которые поддерживали купол, располагались ближе к стенам, а посредине зала стоял большой каменный стол. Ещё присутствовали Металлические держатели, в которых кое-где торчали погасшие факелы, в ближнем от коридора углу виднелось круглое, выложенное кирпичом отверстие. Судя по ведру, стоящему рядом, ещё один колодец. Вообще обстановка сильно напоминала картинку из компьютерной игрушки. Не хватало только скелета, прикованного ржавыми цепями и подвывающего привидения. Хотя кандалы присутствуют, вон на этом каменном столе Лежат и цепи, и оковы. Жертвоприношениями тут что ли развлекались? А может, обычное пыточное? С другой стороны, для пыточной размеры уж очень большие. И вони, характерной для таких мест, нет. Ёпрст. Да какая разница, что тут было раньше? У нас сейчас задача совершенно другая, и отвлекаться на гадания только время терять. Стряхнув в себя довольно мрачные ощущения, навеянные окружающей обстановкой, я еще раз провел желтым пятном света по стенам приказав осмотреться и осторожней там ребята шустро рассосались по помещению и уже через несколько секунд змей с другого конца зала громким шепотом доложил командир тут дверь не трогай ее да я и не трогаю пройдя вперед увидел козырь востоящего перед небольшой деревянной дверью с массивным кольцом вместо ручки а над этой дверью что характерно Висела забранная в решётку электролампочка. Так, похоже, начинается цивилизация. Оглядев потемневшие доски, я спросил у подошедшего Марата. «Как считаешь, ловушки есть?» Шарафуддинов только что не обнюхал возможный выход, а потом, пожав плечами, ответил. «С этой стороны чисто. А стой. Хм, я не волшебник, поэтому ничего сказать не могу. И что делать будем?» Шах вздохнул и предложил. «А что ещё делать? Открывать надо? Вы пока давайте, за колонны уходите». Глянув на заострившееся лицо нашего подрывника, я возразил. «Ты уже сегодня по краю прошёл. Теперь моя очередь. Тем более никаких особых навыков сейчас прилагать не надо». И, видя, что он пытается что-то возразить, жёстко добавил «Это приказ. Двигай вместе с остальными в укрытие». Марат, коротко ругнувшись, побрел к столу, а я, дождавшись, когда все отойдут в дальний конец зала, осторожно надавил на дверь, рассчитывая в приоткрывшуюся щелку рассмотреть, нет ли с той стороны какой-нибудь подляны. Дверь не поддалась, надавил сильнее, а потом, поняв, что преграда даже не шелохнулась, стал ее толкать изо всех сил. «Фиг вам. Мысль, что там может быть подвешен нехилый заряд взрывчатки и, соответственно, связанный с этим страх, куда-то пропали. Осталось только недоумение. Почему она не открывается?» Попыхтев с полминуты, не добился ничего, только ладонь занозил. «Ладно, не хочет по-хорошему, значит, будем действовать как обычно». Сойдя со ступенек, я снял автомат и, прислонив его к колонне, попробовал атаковать дверь с разбега. Неудачно. Дело закончилось тем, что, поскользнувшись на второй ступеньке, совершил короткий полет и врезался в доски головой. Видимо, от удара мозги, наконец, заработали, и стало понятно, что дверь не рассохлась и не заклинила, как мне казалось раньше. Она элементарно заперта. Тем временем мужики, прислушившиеся к моей безуспешной борьбе после последнего бум, раздавшегося, когда я башкой забодал препятствие вылезали из укрытий. Подошедший Гек ехидно поинтересовался. «Что, Данила, мастер, не выходит каменный цветок? А на себя тянуть не пробовал? Умный, да? Ты на петли посмотри, видишь? И я их не вижу. Значит, открывается в ту сторону». Упёртый Пучков моим объяснением не удовлетворился, а несколько раз дёрнул за кольцо. Дверь, как и следовало ожидать, даже не дрогнула. Марат, глядящий на эти попытки, заметил. Наверное, на засов заперта, и где он крепится, непонятно. Да и просто так её не выломать, вон как железными полосами обито. Я уже отошёл от удара и, почёсывая гудящую макушку, внёс предложение. Рвать надо. Как бы не хотелось всё сделать по-тихому, но другого выхода не вижу. На эти слова змей резонно возразил. Тогда, если там фрицы есть, они сразу поймут, что к ним гости пожаловали. «Да хрен с ними! Вариантов ведь больше нет!» «Блин! И гранатой эту дверцу не возьмёшь! Может, у кого противотанковая есть?» Мужики переглянулись и замотали головами. А Шах ответил, «Не надо ударяться в ересь глобализма. Ты бы ещё авиабомбу предложил использовать». «Зачем? Я её сейчас вскрою аккуратненько, с малым шумом». «Вот конь педальный. Моим же выражением насчёт глобализма меня и приколол». Я уже хотел было достойно ответить, но в этот момент капитан достал из кармана разгрузки шматок трофейной итальянской мастики и, отщипывая от неё кусочек, задумчиво посмотрел на дверь. Увидев этот взгляд, я чуть не кубарем скатился со ступенек и, прошипев «все за мной», быстро рванул в сторону каменного стола. Нафиг, нафиг. Когда у Марата глаза начинают светиться таким особенным блеском, то надо текать как можно дальше, и пережидать устроенный им бабах в хорошем укрытии. Ребята тоже были учёные, поэтому мой приказ выполнили без промедления, моментально разбежавшись по всему зал Через пару минут я, глядя, как Шарафуддинов, мурлыкая себе под нос, обжимает в детонаторе подозрительно короткий хвостик огнепроводного шнура, передёрнулся и, усевшись на пол за массивной ножкой стола, широко открыл рот, приготовившись к крику «Бойся!» И он раздался, но вслед за этим произошло сразу несколько событий. После маратовского предупреждения послышался странный глухой удар, потом металлическое блямканье, вскрик и маты. Выставив голову из укрытия в свете лежащего на полу фонарика, я с удивлением увидел открытую дверь, валяющуюся на ступеньках канистру и улепетывающего на четвереньках шаха. «Не понял?» Что там произошло? Почему дверь уже открыта, а наш подрывник показывает рекорды по бегу на четырёх конечностях? И откуда канистра взялась? Но спросить ничего не успел, потому что в эту же секунду долбанул взрыв, который меня ослепил и оглушил. Плюхнувшись от неожиданности на задницу, я только и смог что раздражённо ругнуться. Но сильно развить тему косоруких пиротехников мне не дали, так как Марат с криком «Держи его!» Исчез в открывшемся проходе. Перед глазами еще плавали зайчики, поэтому я чуть не на ощупь двинул за ним. Перешагнув через канистру, только подумал, кого интересно мы ловим, как в десяти шагах дальше по коридору, промигавшись, увидел лежащее тело в цивильном прикиде. Возле него уже находились Жан с Маратом. Искалиев стоял, направив фонарик и ствол вглубь хода, а Шах сидел на корточках возле гражданского. Подбежав ближе, я спросил, «Живой? Дышит?» «На ладан он дышит. Вон, болт дверной с затылка торчит. Похоже, хана фрицу». Шарафудинов вытер окровавленную ладонь о пиджак полудохлого немца и поднялся. Тем временем проскочившие вперед гек и змей тормознулись возле поворота и, заглянув за него, одновременно отпрянули. Тут же с той стороны раздалась автоматная очередь, А ребята, выдернув из разгрузки по гранате, на 3-4 запулили подарочки в невидимого мне стрелка. Блин, как-то всё слишком быстро завертелось. То ползали улитками в темноте и тишине, а теперь совсем непонятно, что творится. Крики, стрельба, самооткрывающаяся дверь. Двойной взрыв, смягчённый поворотом тоннеля, стеганул по ушам, и я, наконец, вышел из транса. «Хер бы на этого жмура! Давай вперёд!» Постараемся стрелков живьём взять, если получится. И мы побежали за ушедшими вперёд бойцами. В нескольких метрах за поворотом оказалась ещё одна дверь, на этот раз распахнутая настежь А практически прямо на проходе лежал покрошенный осколками эсэсовец с погонами оберштурмфюрера, уткнувшийся лицом в СТГ-44. да При жизни покойник отличался либо запредельной храбростью, либо такой же глупостью. Город русскими занят две недели назад, а он свою черноворотниковую форму до сих пор не сменил. Выходит, в плен этот хмырь точно не собирался. Ну и флаг ему в руки. Только если так и дальше пойдет, то вместо говорливого языка мы будем иметь исключительно молчаливых жмуриков. Тем более, что немцев тут мало осталось. Данный вывод напрашивался после того, как я осветил помещение. Это была небольшая комната, в которой помимо стола, каких-то ящиков и нескольких табуретов стояло пять коек. На столе среди кружек и мисок лежали остатки сухпайка, которые обычно выдают немецким парашютистам. Там же торчали два больших аккумуляторных фонаря. Рядом на маленьком столике примастился примус, еще четыре фонаря, Висели на стенах, но все они были погашены. В дальнем углу редком выстроились узкие десятилитровые канистры, несколько больших автомобильных аккумуляторов и рация, антенна которой уходила куда-то в отверстие вентиляции. В общем, комната была вполне обжитой. А если так, то, судя по койкам, в ней жило пять человек, двоих из которых мы уже ухлопали. «Мда, тщательнее надо работать». Пока я оглядывался, топот впереди стих, и раздался крик Гека. «Командир, тут опять дверь запертая, а фрицы именно сюда нырнули!» «Ёпрст, да сколько тут этих дверей!» Но медлить нельзя. С каждой секундой подземные жители уходят всё дальше. Поэтому, подбежав к препятствию, поторопил нашего подрывника. «Марат, рви её быстрее!» И пока он возился с взрывчаткой, спросил, «Что за байда там случилось?» «Почему ты на четвереньках бегал?» А шарафудинов мотнул головой и, пристраивая комок мастики к косяку, ответил. Только шнур поджег, как засов с той стороны стукнул, и дверь открылась, а я на корточках сидел. И даже среагировать не успел, когда этот гад по мне, как по мечу, пробил. Потом еще канистрой сверху добавил. И текать. Он в одну, а я в другую сторону. Так как шарахнуть вот-вот должно было. К концу своей речи он закончил делать закладку и, чиркнув спичкой, сказал «Все в коридор». Мы ломанулись подальше, а когда Марат добежал до нас, раздался взрыв. Из прохода выметнулось пыльное облако, и я, отплевываясь, подбодрил ребят криком «Вперед, вперед! Не тормозить! И гранатами старайтесь не очень, а то всех положим!» Про гранаты я вовремя напомнил, увидев, как Жан выдернул из кармана разгрузки Бочонок РГ-42. После моего предупреждения он сунул её обратно и нырнул в ещё не осевшую пыль. Я, идя следом, думал, что у немцев есть фора минуты в четыре. На их стороне ещё и хорошее знание здешних ходов. Но если не будет никаких развилок, то мы их загоним. Никуда эти дети подземелья не денутся. Про развилку я сглазил. Пробежав по коридору ещё метров пятьдесят, Моя команда уперлась в это самое разветвление. Зараза. И ведь никаких следов на полу нет. Поэтому куда свернули беглецы, мы узнать не сможем. Значит, как бы этого не хотелось, надо разделяться. Еще несколько секунд лихорадочно крутил фонарем, вглядываясь в оба коридора, и потом принял решение. Я с Маратом иду прямо, остальные в левый ход. Если там опять завал или тупик, возвращаетесь и двигаетесь за нами. Мы поступим так же. И главное — на рожон не лезьте. Всё, разбегаемся». Хлопнув каждого ныряющего в черноту хода парня по плечу, я повернулся к шаху и, подмигнув, выдал. «Ну что, тряхнём стариной, утрём нос чеглам?» «От уж, главное, чтобы немцы именно в этот коридор нырнули. Будем надеяться. Погнали!» И мы рванули вперёд.